Глава 13 Я поднялся на второй этаж, туда, где находился кабинет начальника отделения, и сразу увидел знакомую фигуру. Семенов на самом деле отирался возле двери, на которой виднелась табличка с фамилией, инициалами и должностью Василия Кузьмича. Виктор стоял, прислонившись плечом к стене и вроде бы выглядел вполне безобидно, однако его голова правым ухом тянулась в сторону крохотной щелочки, имевшейся между створкой и дверным косяком. А значит, товарищ старший лейтенант, участковый, уполномоченный, взрослый и разумный человек, банальным образом подслушивал, что происходит в кабинете начальства. Заметив меня, Старлей закатил глаза, вывалил язык и несколько раз чиркнул ногтем большого пальца по горлу, всем своим видом показывая, что за дверью творится форменное безобразие. Потом отпрыгнул от кабинета полковника и суматошно замахал рукой, призывая подойти ближе. Прошипел он, когда я оказался рядом. «Сам послушай, что творят». Вообще я совершенно не планировал идти у Семенова на поводу и корячиться возле двери. Однако вид у Старлея был немного безумный. Мне этот вид напомнил капитана Капустина, от общества которого я только что избавился. «Да когда ж вы успели так дружно звездануться?» — тихо буркнул я себе под нос. Затем, игнорируя зверские рожи Семенова, которые он активно корчил, намекая на важность происходящего в кабинете, тихонько пристроился возле щелочки. Хотелось искренне верить, что никто сейчас сюда не придет и весь этот сумасшедший дом не увидит. К счастью, кабинет полковника находился в самом конце коридора, за поворотом. Соответственно, моя вера имела веские основания. Из-за двери доносились приглушенные, но вполне разборчивые голоса. «Я понимаю, Семенов рвется в оперативный состав». Это был голос Серикова, сладкий, как патока, аж зубы свело. «Но Василий Кузьмич, учитывая вчерашний инцидент, мы не можем отправить на оперативную работу человека, который труп в пяти метрах от себя не заметил. Это он еще какого-нибудь жмурик просрет. Ту -ту -ту. Не дай бог. Или преступники у него под носом будут, как мыши, перед обожравшимся котом расхаживать». Не дорос, еще, товарищ старший лейтенант! Недорос! Вот такое у меня мнение!» Я повернул голову, посмотрел на Виктора, который стоял ровно за моей спиной, дышал мне в затылок и, по-моему, очень сильно злился. Физиономия Семенова выглядела настолько мрачной, будто там, за дверью, решался вопрос не о его переводе на оперативную работу, а достоин ли, Виктор Николаевич, гордого звания «человек»? «Слышишь?» — прошипел Старлей, гадина ползучая. «Сериков, это он все испортил. Заливает Василию Кузьмичу, что я не способен». «А новый Петров?» — продолжал следак. «Парень, конечно, старательный, но зеленый еще. Десантура десантурой, однако опыта участковой работы ноль. Им вдвоем на участке, да еще с нераскрытым делом в виде странного трупа пока будет лучше. Мы, конечно, с трупом разберемся. Это и ежу понятно, товарищ полковник». «Но пока, считаю, перевод Семенова нужно отложить. Пусть еще месяцок поработают вместе. Для стабильности. Как раз по новому делу можно их обоих конкретно подзагрузить. Пусть один набирается практики в оперативной работе, но пока являясь участковым, а второй просто набирается практики». «Вот сукин сын!» — вырвалось у Семенова сквозь зубы. «Он специально. Он знает, что Василий Кузьмич сейчас на стабильность показателей молится». «Чтоб ему в говне захлебнуться!» «Василию Кузьмичу?» — удивился я. «Нет!» — тряхнул головой Семенов. «Эдику этому всратому!» Из-за двери послышались шаги. Кто-то явно собирался выйти в коридор. Мы со Остарлеем оба, как ошпаренные, отпрыгнули в сторону, а потом очень быстро рванули к лестнице, типа вообще случайно проходили мимо. Из кабинета начальника отдела появился опер «Волков». Наверное, Сериков взял этого подпевалу на встречу с полковником, чтобы тот подтвердил профнепригодность Семенова, ну и мою, заодно тоже. Увидев нас, Волков ехидно ухмыльнулся и направился в нашу сторону. «Ха -ха, герои — Герои! — пропел он. — А вас как раз ищет. Василий Кузьмич просил к себе. — Ага, сейчас идем, — буркнул Семенов. — Мы тут просто к девочкам из 201 кабинета заскочить собирались. Печать надо поставить. Волков удивленно посмотрел на Старлея, вернее, на его пустые руки. Наверное, пытался понять, куда конкретно Семенов собирается ставить печать. Потом убедительно добавил, что к полковнику нам лучше идти прямо сейчас. Выражение физиономии Волкова в этот момент стало таким, будто жить нам со Старлеем оставалось всего ничего и исключительно в страшных муках, а такие знания сильно стимулируют. Поэтому мы с Виктором развернулись и двинулись в кабинет, Василия Кузьмича. — А ну-ка, орлы мои махровые! — прогремел полковник безрадостный. Окинув нас испепеляющим взглядом, едва мы вошли в комнату и устроились за столом. — Объясните мне, как так вышло, что на вашем участке граждане от загадочных природных явлений мрут, а? Кто мне это растолкует, как будто у нас тут, не знаю, Аризона какая-то, а не средняя полоса? Это скоро в нашем городе начнут домики с девочками и собачками улетать, да? Причем без всяких там ураганов?» Начальник отдела вскочил с места, а затем принялся мерить свой кабинет шагами, заложив руки за спину и бросая в нашу Семеновым сторону гневные взгляды. Хотя я, если честно, вообще не понял, в чем конкретно заключалась вина Старлея или моя. Такое чувство, будто мы с Семеновым... Собственноручно, парни заморозили, а потом бегали по кустам и прятали его труп, гнусно хихикая. Вот мол, веселье будет для Василия Кузьмича. За столом, предназначенным для посетителей и одновременно для совещаний, сидели Сериков, волков, замначальника по оперативной работе майор Тимошин, туда же устроились и мы с Семеновым. Тимошин, судя по немного унылому лицу, явился на это мини-совещание исключительно в роли мебели. Потому как сидел он молча, только. Грустно вздыхал после каждой гневной фразы начальства. «Ты какого хрена сразу не проработал сигнал гражданина Подошевского? Василь Кузьмич вдруг резко остановился, крутанулся на месте, подскочил к Семенову и ударил кулаком по столешнице прямо под носом старлея. У Семенова моментально раздулись ноздри. Он стал дышать часто-часто, словно бугай, собирающийся броситься в драку. Полковник зыркнул на него, затем грозно пристукнул пальцем по столешнице. «Нечего на меня сопеть!» Семенов сразу сбавил тон. Ноздри его по-прежнему раздувались, но уже просительно и виновато. «Товарищ полковник», — начал Старлей. Потом тут же осекся, придя к выводу, что, когда начальство стоит, ему сидеть вроде как не по чину и вскочил с места, вытянувшись в струнку. «Мы как раз...» «Молчать!» — рявкнул Василий Кузьмич. «Я все знаю. Ты, Петров, в прятки с трупом играли. Главное...» «Землю фиолетовую нашли, и всех ею удолбали, особенно Петров, а труп не разглядели. Это как вообще? Вам его что, по заказу подбросили? Прекрасная работа, просто образцовая. Теперь у подполковника Попко из третьего есть повод считать, что весь мой отдел состоит из ротозеев». Василь Кузьмич крутанулся на месте и снова прошелся по кабинету. Его обувь гулко стучала по полу, усы агрессивно топорщились, а волосы, редкие и немного вспотевшие, Прилипли к колбу. Он сделал круг, затем остановился возле меня. — А ты, Петров, вон, товарищ капитан жалуется говорит, вместо того, чтобы вчера помогать в изучении места преступления, людей просить, с Подошевским поговорить, кружился вокруг травы этой фиолетовой, чтоб ей пусто было. Ты, конечно, новичок, но сразу в такое влип, нехороший знак. Говори, что думаешь по этому поводу? Я на секунду завис, соображая, как лучше выстроить Разговор с начальством. Ситуация выглядела следующим образом. Любая версия, связанная с нечистью, будет встречена хохотом и немедленной отправкой к психиатру. Это первое. Второе. На данный момент моя служба заключается не в том, чтобы тыкать людям носом в преступления, совершенные потусторонними силами, а наоборот, делать все, чтобы люди о таком подумать даже не могли. Да, мне, как человеку, много лет отдавшему службе в правоохранительных органах, принципиально важно, выяснить, кто убил парня. И я это непременно сделаю. К тому же, думаю, работа Инквизитора такие форс-мажоры тоже подразумевает. Но сделаю тихо, незаметно и точно без участия коллег. Соответственно, в данный момент я должен придерживаться той линии поведения, которую вчера продемонстрировал Эдик. Товарищ полковник, считаю, что версия капитана Серикова о естественной смерти, которую он, не дождавшись итогов экспертизы, столь любезно озвучил, имеет право на жизнь отрапортовал я, глядя в пространство чуть выше могучего плеча Василия Кузьмича, чтобы он, по моему взгляду, не догадался, насколько меня воротит с души от той чуши, которую приходится говорить. Однако, учитывая странные сопутствующие обстоятельства, необходимо их тщательно изучить, чтобы исключить внешнее воздействие природных аномалий. «Внешнее воздействие природных аномалий?» Василий Кузьмич наклонился ко мне, от него пахнуло смесью табака и почему-то лаврового листа. «Это что еще за зверь такой? Это ты в своем московском институте проходил?» «Так точно, товарищ полковник. Влияние окружающей среды на организм человека...» Не моргнув глазом, отрапортовался я. «Господи, ну какую же удивительную ересь сейчас несу!» «Бред, сивой кобылы!» отрезал полковник, однако в его глазах мелькнуло любопытство. «Ладно, влияние окружающей среды, говоришь? Хм...» «В общем так, товарищ милиционеры, к вечеру у меня на столе должен лежать вынятный план работы. И очень бы хотелось, чтобы этот план не включал в тебя поиск снежного человека или инопланетян. Ясно?» «Так точно», — хором ответили мы с Семеновым. Сериков и Волков тоже что-то вякнули, но с меньшим энтузиазмом. «Товарищ полковник», — Эдик завозился за столом, — «тут есть такая идея». «Давайте привлечем специалистов из НИИ, которые почвой занимаются. Ну, вы поняли. Пусть посмотрят место преступления, анализы возьмут. Может, это какой-то редкий вид грибка или почвенное нарушение? Очень уж народ волнуется по поводу странности происшествия». Следователь еще не успел договорить, как все присутствующие поняли, что он зря завел тему о волнениях в народе. Василь Кузьмич сурово свел брови, глубоко вздохнул, а потом подозрительно спокойным голосом поинтересовался. «О каком народе ты мне тут толкуешь, Сериков?» «Эм, так, видели же, граждане!» — заблеял овцой Эдик. «Видели? Видели? А какого хрена они у тебя вообще что-то видели? Какого хрена нормально место не оцепили, а? Или, может, надо было из районной газеты журналистов позвать, а? Или сразу в область отписаться? Так, мол, и так...» Мы, сотрудники милиции, не в состоянии нести службу, соответственно, уставу. У нас то трупы появляются и исчезают, то гражданские лица о чем-то судачат, а мы их разговоры за основу берем. Полковник подошел к своему месту во главе стола, плюхнулся в кресло, а затем со всей дури долбанул кулаком по столешнице. Все разговоры пресечь, с обывателями ничего не обсуждать. Ваша эта дурацкая фиолетовая трава, как и морозный чертополох, к делу не относятся, ясно? «Это просто природная аномалия. А если вы туда ученых из НИИ потащите, то автоматом признаете, что относится». «Сериков, я почему тебе должен объяснять столь простые очевидные вещи? Нас волнует конкретно труп, только он. Результаты экспертизы есть?» «Результаты экспертизы есть», — Эдик как попугай повторил за полковником, бросив суровый взгляд в сторону Волкова. Потом сообразил, что вопрос предназначался ему и тут же вытащил из папки, которая лежала прямо перед ним, листок с отчетом. Есть, конечно, есть. Молодой мужчина, предположительно, 25 лет, личность пока не установлена. Судя по состоянию внутренних органов, образ жизни вел исключительно здоровый. Ни одного отклонения от нормы. Причина смерти — внезапная остановка сердца. Время смерти с полуночи до трех часов утра. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Ни ран, ни кровопотеков, ни следов борьбы. Вердикт скончался по естественным причинам. Что интересно, переохлаждение здесь ни при чем. У парня просто остановилось сердце, и все. То есть он не замерз. Вернее, изморозь на теле появилась позже, после того, как он дуба дал. Сериков высказался и замолчал. Все присутствующие Волков, Тимошин и даже Семенов с облегчением переглянулись. Никому не хотелось связываться с загадочным делом, но теперь, к счастью, и не придется. Парень умер вполне объяснимой смертью. А что там потом, мерзло и сиреневело, так это вообще не играет никакой роли. Занятно. Василь Кузьмич откинулся на спинку кресла и задумчиво потёр лоб. Сам шёл, сам упал, сам умер. Ну что ж, с этим понятно. Однако вопрос остается открытым. Вернее, несколько вопросов. С хрена ли он, будучи мертвым, исчез на несколько часов? Или на час? «Узнать надо. Получается, что кто-то его с места на место все равно перекладывал?» «Товарищ полковник», — подал голос Волков, — «не обнаружено следов, которые могли бы подтвердить, что парня тащили волоком». «А на руках?» — Василий Кузьмич из подлобья посмотрел на опера. «Что, на руках?» — растерялся Волков. «На руках что, по-твоему, не могли? Обязательно по земле волочили или, к примеру, на тачанке какой-нибудь? В общем...» Полковник обвел всех присутствующих мрачным взглядом. «Повторяю. К вечеру у меня должен быть внятный план работы по этому делу и первые результаты. По итогу я хочу знать, кто и зачем прятал труп. Ну и, конечно, кем вообще у нас этот труп является. Петров, ты пока при Семенове остаешься. Как с этим делом разберемся окончательно, тогда Виктора на оперативную работу переведем, а ты уж сам продолжишь. Ясно?» Я кивнул, делая вид, что полностью с полковником согласен. В душе, если честно, ликовал. Чем быстрее закроют это дело, как несчастный случай, тем меньше шансов, что кто-то из обычных ментов наткнется на что-нибудь, способное вызвать вопросы. А я смогу спокойно разобраться в случившемся без помощи коллег. — Согласен, товарищ капитан, — сказал я. — Версия логичная. Осталось только понять, откуда взялся и фиолетовая земля. Тихонько буркнул Семенов, покосившись на меня, недовольным даже разочарованным взглядом. Старлей, видимо, не мог понять причины, за которых я переобулся. Вчера вроде бы ругался с Сериковым, пытаясь добиться здравой оценки случившегося, а сегодня полностью поддерживаю следака. «Это уже не наша проблема», — отмахнулся Василь Кузьмич. «Мы — милиция, а не Академия наук». Потом он внимательно окинул всех присутствующих взглядом и весомо добавил. «Разговоры». «О таинственных явлениях прекратить, ясно? Чтоб я ничего подобного не слышал. Тем более...» Полковник нахмурился, посмотрел в сторону двери, затем немного наклонился вперед и шепотом заявил. «Не удивлюсь, если это Папко нам проблему создал. Знает гад, что проигрывает мне по показателям, вот и...» Василь Кузьмич многозначительно поиграл кустистыми бровями и замолчал. «Вы что думаете, подполковник третьего отдела специально на нашу территорию подкинул труп, предварительно его заморозив?» — не поверил я своим ушам. Настолько не поверил, что даже немного забыл о субординации. А потому мой вопрос был задан таким тоном, будто я сомневаюсь в здравом уме полковника Безрадостного. «Ты, лейтенант, человек новый», — хмуро ответил Василий Кузьмич. «Многого еще не знаешь, так что слушай и впитывай». О свое ценное мнение сообщай только тогда, когда его кто-то знать желает. Все свободные Орлы. Совещание благополучно завершилось. По сути дела, заведомо практически положили под сукно. Полковника, по большому счету, волновала только информация относительно перемещения мертвого парня. По-моему, он реально верил, что такая подстава могла быть итогом происков конкурирующего отдела. Идиотизм. Так как слова о внешних обстоятельствах все-таки запали в душу начальству, мое желание сходить в морг и самому осмотреть парня было встречено благодушно. «Хорошо», — кивнул Василь Кузьмич, когда я, прежде чем выйти из кабинета, спросил его разрешения. «Ступай. Не думаю, что сможешь обнаружить какую-нибудь новую деталь. Но чем черт не шутит?» Соответственно, следующим пунктом моей программы был морг. Он располагался в стареньком одноэтажном здании рядом с городской больницей. Отправился я один, без Семенова. Виктору было велено опрашивать всех жителей близлежащих домов. Близлежащих, естественно, от места преступления. Патологоанатом сухонький старичок с седыми бакенбардами и в очках с толстыми линзами представился как Анатолий Игнатьевич. По мне он больше напоминал какого-то пожилого интеллигента, чем человека, спокойно перебирающего внутренности покойников. «А, ты по поводу вчерашнего Морозного», — уточнил он, когда я сказал, что за труп меня интересует. «Любопытный случай. Очень. Сердечко, как у младенца, чистенькое. Было вернее таковым, пока не умер. В любом случае, ему еще служить-служить, а оно взяло да остановилось. Загадка. Я, пожалуй, скажу, что парня что-то очень сильно напугало. Сильно и неожиданно. Рубец на сердце слишком свежий, появился ровно в момент смерти». Вернее, передонный. Можно взглянуть? спросил я. Смотри, сынок, смотри. Анатолий Игнатьевич подвел меня к каталке, на которой лежал накрытый простыней труп. Парень и впрямь выглядел странно. Синеватая кожа неестественного оттенка, который выглядит подозрительно даже для покойника. Застывшая маска ужаса на лице, мышцы его физиономии буквально перекосила и переклинила. Я начал внимательный осмотр, стараясь сделать вид, будто знаю, что ищу. Изучил голову, шею, грудь. Ничего. И только когда добрался до рук, увидел на левом локте на самом сгибе с внутренней стороны два заметные красные точки. Расстояние между ними было около пары сантиметров. «А это что?» — ткнул я пальцем. Анатолий Игнатьевич наклонился, поправил очки. «Комарик, наверное. Или мушка укусила. Ерунда», — отмахнулся он. «В любом случае эти отметины появились до смерти». Но, в принципе, ответ для 1980 года вполне ожидаемый. К примеру, наркоманов тут как явление еще не знают, особенно в провинции, поэтому подобных версий патологоанатому и в голову прийти не может. Хотя, тут я, пожалуй, соглашусь, точки не были похожи на укол шприца. Скорее, на укус. Укус, который сделали очень острыми зубами, а по расстоянию между точками, могу сказать, даже... Более точно — клыками. Поблагодарив старика, я покинул морг в твердой уверенности, что имею дело с чем-то сверхъестественным. Она у меня и до этого имелась, уверенность, но сейчас просто исчезли последние сомнения, которые, как ни крути, все же присутствовали. Неизвестный товарищ мог иметь как минимум одну встречу с существом, которое пьет кровь, поэтому мне нужна была консультация того, кто может знать подобных любителей кровяного питания.